Базиль Искандер. Юность. 1988 год. Номер 2. Читает Александр Борисов. «Море обаянь. Тебе хорошо», — сказал мне как-то один мой московский коллега. «Ты пишешь о маленьком народе, а нам куда трудней. Попробуй опиши многомиллионную нацию». «Ты же из Смоленщины?» — ответил я. «Вот и пиши». «Как будто все начала и концы сходятся в Смоленской области». «Не получится», — сказал он, немного подумав и с придыханием добавил. «Тебе хорошо». «Хорошо». «Все горы, все детство, все чегем. «Да и редакторы к тебе снисходительный. Мол, все это там, где-то на далекой окраине происходит». Ладно, пусть пишет. Это ко мне снисходительно. Лучше оставим эту тему. Но как объяснить, что у меня свои дьявольские трудности? Тем более, это несчастная склонность к сатире. Маленький народ. Как бы все друг друга знают. Все приглядываются друг к другу кого он изобразил на этот раз и обязательно кого-нибудь угадывают или придумывают. А там жалобы, угрозы и тому подобное. Я разработал целую систему маскировки прообразов. Деятелем районного масштаба сам лично перекрашиваю волосы, наращиваю усы или в редких случаях начисто сбриваю. Деятелем более крупного калибра – пластической операции, не меньше. Полная рокировка должностных лиц. Партийного бюрократа перевожу на место хозяйственного бюрократа, отчего некоторым образом проигрываю качество, но укрепляю собственную живучесть. Все равно узнают, или что еще хуже, внушают кому-нибудь, что он узнан и оклеветан при помощи правды. Моих эндурцев тоже неправильно понимают. Это же не какая-нибудь определенная народность или жители определенного местечка. Все мы порой бываем эндурцами. Иногда подолгу. Я, например, был чистейшим индурцем, когда связал свою жизнь с писательским делом. А что, если перейти на Москву? Для пробы опишу один случай, а там посмотрим. В тот день я был приглашен на литературный вечер. Я пытался было уклониться но директриса студенческого клуба несколько раз повторила «Вас, именно вас, больше всех ждут». И я дрогнул. Слав человек, тщеславен. Каждый раз вот так заманивают, а потом видишь, что и писателей больше, чем достаточно, да и тебя, собственно говоря, никто особенно не ждал. Я сломал стихи в кожаную папку, застегнул молнию и вышел на улицу. Теплый августовский день близился к закату. Сидя на скамейке возле нашего дома, лифтершие мирно беседовали, время от времени рассеянно поглядывая на свои подъезды. Так пастухи в наших краях поглядывают на свое стадо. Не слишком разбрелось? Нет, не слишком. Наша лифтерша, заметив меня, спросила глазами, не поздно ли вернусь. Я мотнул рукой сжимающий папку, показывая, что с такой штукой далеко не разгуляешься. Я миновал переулок и вышел на нашу узкую, но бойкую улицу. С машиной мне сразу не повезло. Все такси оказывались заняты, а леваки почему-то не брали. Впереди, в шагах в двадцати от меня, стояла компания из четырех человек. Они тоже, ожидая попутной машины, голосовали.